После потопа Одна иллюстрация силы принципа социального доказательства представляется мне наиболее удачной. Причины ее привлекательности следующие. Ученые изучают процесс, являясь одновременно его участниками, погружаясь в его естественное течение. Интересную информацию получают такие разные специалисты, как историки, психологи и теологи. Становится ясно, как можно применить к нам социальные доказательства, не со стороны других, а со стороны нас самих, чтобы убедить нас в следующем. То, что мы склонны считать истинным, является истинным. Если мы обратим свой взгляд в прошлое, то увидим, что история миллинаристских религиозных движений стара как мир. Различные секты на протяжении тысячелетий проповедовали, что в тот или иной конкретный момент придет время великого счастья и избавления от всех страданий для тех, кто верил в соответствующее учение. В каждом подобном случае сектанты предсказывали, что начало времени спасения будет отмечено знаменательным событием, обычно катастрофой, связанной с концом света. Конечно, эти предсказания неизменно оказывались ложными, к большому сожалению сектантов. Однако, как ни странно, после очевидного провала, вместо того, чтобы разойтись, утратив иллюзии, сектанты часто укрепляются в своих убеждениях. Рискуя быть осмеянными толпой, они идут на улицы, публично отстаивая свои догматичные взгляды и с возросшим пылом выискивая сочувствующих. Так вели себя монтонисты в Турции во втором веке, анабаптисты в Голландии в XVI веке, адвентисты седьмого дня в Измире в XVII веке, миллериты в Америке в XI веке. Ничего не изменилось и в наше время. Трое известных социологов, работающих в Университете Миннесоты, Леон Фестингер, Генри Рикен и Стэнли Шахтер, услышали о так называемой «Чикагской группе» и посчитали ее деятельность, заслуживающей тщательного изучения. Они решили заняться исследованием этой группы инкогнито, войдя в ее состав в качестве новообращенных. Кроме того, ученые запустили в интересующую их секту специально нанятых ими наблюдателей. В результате они получили достоверную подробную информацию о поведении членов группы до и после дня, на которой планировалась катастрофа. Данная группа верующих всегда была невелика, В ее составе никогда не было более 30 членов. Лидерами группы являлись мужчина и женщина среднего возраста, которые в публикациях исследователей фигурируют как доктор Томас Армстронг и миссис Мэриан кич Доктор Армстронг, работавший врачом в колледже, давно интересовался мистицизмом, оккультизмом и летающими блюдцами. Он считался большим авторитетом в области оккультных наук. Однако главной фигурой в группе была миссис кич Незадолго до описываемых событий, она начала получать послания от духовных сущностей, которых она называла стражами. И эти стражи якобы жили на других планетах. Послания стражей, которые миссис Мэриан Китч записывала посредством метода автоматического письма, составили ядро культовой системы религиозных верований Чикагской группы. Учение стражей несло в себе элементы традиционного христианского мировоззрения. Неудивительно, что один из стражей Сананда в конечном счете объявил, что он является воплощением Христа. Сообщения стражей, всегда бывшие предметом бурных дискуссий в группе, получили новое значение, когда стражи якобы начали предсказывать грандиозное приближающееся бедствие, потоп, который должен был начаться в западном полушарии и в конечном счете погубить весь мир. Естественно, сектанты испугались. Однако в своих последующих посланиях стражи заверили их, что все те, кто уверят в уроки, передаваемые через миссис Китч, выживут. Перед катастрофой должны были прибыть инопланетяне и в летающих блюдцах переправить верующих в безопасное место, по-видимому, на другую планету. Относительно спасения сообщалось очень мало подробностей. Известно было ли что что верующие, чтобы подготовиться к отлету, должны все время обмениваться друг с другом определенными паролями. Я оставил дома шляпу, что вы спросили, я сам являюсь своим швейцаром и тому подобное, и избегать ношения металлических предметов, которые якобы делали путешествие на блюдце очень опасным. Наблюдая за описанными приготовлениями, Фестингер, Рикен и Шахтер отметили два важных аспекта поведения членов группы. Во-первых, уровень веры в секте был очень высок. В ожидании ухода с обреченной земли членами группы предпринимались бесповоротные шаги. Большинство сектантов испытывали противодействие со стороны родственников и друзей, но тем не менее упорно отстаивали свои убеждения даже тогда, когда это влекло за собой потерю расположения близких людей. Некоторых членов чикагской группы соседи или родственники хотели объявить сумасшедшими. Сестра доктора Армстронга обратилась в суд с ходатайством о том, чтобы ей разрешили забрать у брата двух его младших детей. Многие сектанты бросили работу или учебу, чтобы можно было все свое время посвящать подготовке к отлету. Некоторые даже отдали или выбросили свои личные вещи, считая, что в скором времени они станут бесполезными. Это были люди, которым их уверенность в том, что они знают истину, позволяла выдерживать сильнейшее социальное, экономическое и юридическое давление. Причем преданность этих людей догме росла вместе с увеличением силы их сопротивления, оказываемому на них давлению. Вторым важным аспектом поведения верующих перед ожидаемым потопом являлось их практически полное бездействие. Для людей, так твердо убежденных в достоверности доступной им одним информации, они делали удивительно мало для того, чтобы распространять эту информацию. Хотя вначале члены группы сделали достоянием гласности известие о предстоящей катастрофе, они не пытались искать сочувствующих, активно обращать людей в свою веру. Они были готовы дать сигнал тревоги и поделиться своими знаниями с теми, кто соглашался их выслушать, но и только. Зектанты явно не хотели никого вербовать и убеждать. Во многих делах строго соблюдалась секретность, сжигались лишние копии уроков, вводились пароли и секретные знаки, запрещалось обсуждать с непосвященными содержание определенных частных магнитофонных записей. Данные записи считались настолько секретными, что даже верующим, долгое время являвшимся членами группы, не разрешалось их конспектировать. Огласки избегали. По мере того, как приближался день обещанной катастрофы, все большее число представителей прессы, телевидения и радио наведывалось в штаб-квартиру группы в доме миссис Кич. В основном репортеров либо прогоняли, либо игнорировали. Ответом на их вопросы было неизменное никаких комментариев. Представители средств массовой информации особенно активизировались, когда религиозная деятельность доктора Армстронга привела к тому, что его уволили из колледжа. Одному чрезмерно настойчивому журналисту пришлось даже пригрозить судебным процессом. Сектанты с трудом отражали атаки репортеров, докучавших им с целью получения информации. Позднее исследователи сделали следующее заключение о поведении членов группы перед ожидавшимся потопом. Став широко известными, сектанты делали все возможное, чтобы избежать громкой огласки. Вместо того, чтобы пытаться обращать людей в свою веру, они вели себя замкнуто и проявляли удивительное безразличие. Накануне ожидаемого прибытия космического корабля, члены Чикагской группы выгнали из дома всех посторонних и начали свои последние приготовления. То, что увидели Фестингер, Рикен и Шахтер, было похоже на театр абсурда. Самые разные люди – домохозяйки, студенты колледжей, школьник, владелец газеты, врач, клерк из магазина скобяных изделий и его мать – участвовали в трагикомедии, причем были настроены очень серьезно. Они получали инструкции от Мэриан кич которая периодически входила в контакт со стражами. Миссис Китч помогала некая Берта, в прошлом косметолог, которая получала инструкции непосредственно от Творца. Члены группы старательно декламировали кодовые фразы, хором выкрикивали пароли, которые следовало произносить перед входом в спасательное блюдце. «Я являюсь собственным швейцаром», «Я являюсь собственным ориентиром». Они со всей серьезностью обсуждали смысл слов капитана Видео, телевизионного космического персонажа, популярного в то время. Может быть, это было закодированное сообщение от их спасателей. Актеры не обошлись без костюмов. В соответствии с приказанием не вносить никаких металлических предметов на борт блюдца, сектанты разрезали свою одежду таким образом, что в ней не осталось металлических деталей. Металлические петельки на их ботинках были сорваны. Женщины надели бюстгальтеры без металлических застежек или вообще сняли лифчики. Мужчины вырвали застежки молнии из своих брюк и подпоясались кусками веревки вместо ремней. Один из исследователей за 25 минут до полуночи заметил, что забыл вырвать застежку молнию из своих брюк. Как позднее рассказывал об этом один из наблюдателей, это известие вызвало паническую реакцию. Нарушителя правил поволокли в спальню, где доктор Армстронг, дрожащими руками, каждые несколько секунд бросая взгляд на часы, вырезал молнию бритвенным лезвием и вырвал кусачками заклепки. Когда эта операция была завершена, исследователи вернули в гостиную несколько менее металлическим, но гораздо более бледным.